Глава 559. Первое. Приобретение. Простите, необходимые вам знания находятся в разделе платных. Это уже был пятый раз, когда Ворон слышал данную фразу от Асуми, которому, казалось, даже становилось неловко произносить ее снова и снова. Сперва Ворон спросил о сердце смерти и способах его взлома, затем переформулировал данный вопрос, желая узнать хоть что-то о нем, и, как следствие, найти подсказку в полученной информации. Но это не сработало. Клан мертворожденных, предоставивший эти знания, назначил цену соразмерную пяти монетам знаний. Вот что было ему ответом. После он решил навскидку задать еще пару вопросов на тему развития сознания, а также что-то, что касалось героев, но, простите, необходимые вам... Да-да, я понял. Тогда покажи мне все, что доступно для изучения на моем уровне имею в виду что-то полезное. Вам необходимо сузить поиск до конкретных категорий, ведь ваш запрос подразумевает под собой архив знаний тысяч раз. Несмотря на то, что сюда не будут входить банальные знания вроде любимой пищи каких-нибудь остроклювов или что предпочитает сам Колосогонога во время течки, это все равно слишком много. На вашем текущем уровне сознания данный объем сведений перегрузит вас и убьет. Ясно. Это было то, о чем он не подумал и ворон просто кивнул, принимая совет. Тогда покажи категории выживания в непригодных для жизни условиях, развитие или эволюция гуманоидных рас, развитие ауры, все, что касается эфира и создание навыков. Хорошо. Сказав это, гид создал в воздухе какой-то символ, и вскоре между ними возникла проекция довольно привычного для парня системного окна, в котором категории, что были близки к его запросам, мягко подсвечивались зеленым. Несмотря на то, что его первый поход в архивы не оправдал ожиданий, он все равно был полезен, так как Ворон не только узнал, что Дары оказывается живее всех живых, но и слегка расширил свои знания о системе. Потратив минут тридцать на беглое изучение всех категорий, кроме эфира, он вскоре добрался и до него. Начав просматривать доступные знания, парень быстро наткнулся на то, что выглядело довольно интересным. Базовая техника дыхания. Категория «Обычная». Рейтинг «Три звезды». Описание один из базовых и самых простых навыков, необходимый для каждого представителя гуманоидных видов, вступивших на путь игрока. В данном файле описана техника дыхания, позволяющая научиться стабильно накапливать эфир без обязательных медитаций. Процент поглощения эфира 0,1 единицы в час. Возможный потенциал 0,2 единицы в час. Уровень доступа новичок. Количество приобретений 2 миллиарда 805 миллионов 3474 раза. 0,2 в час на максимуме, итого 4,8 в сутки. Совсем мало, но учитывая, что это практически пассивное накопление, достаточно неплохо. Потратив еще немного времени и ознакомившись с остальными материалами, Ворон после долгих раздумий решил для начала определиться с тем, что же все-таки такое эфир, а точнее, он желал разобраться, как эту энергию воспринимают более опытные пользователи. Эфир «Заметки игроков». Категория «Обычная». Рейтинг «5 звезд». Описание. В данном файле находятся мысли, заметки и записи исследований сотен тысяч игроков, что на протяжении долгих лет пытались изучить природу эфира, его влияние, а также понять его роль в системе. Уровень доступа «Ученик». Количество приобретений 24 миллиарда 600 миллионов 164 407 раз. Это ваш окончательный выбор? Да. Хочу обратить ваше внимание на то, что этот архив содержит неподтвержденные данные, недоказанные теории, а также просто размышления игроков, решивших внести свой вклад в изучение эфира. Я понимаю. Хорошо, приготовьтесь к передаче пакета данных и рад был знакомству. Не успел ворон ответить, как что-то вылетело из до сих пор висевшего перед ним системного окна и погрузилось в голову, а затем его сознание словно скомкало и разорвало на куски и утонуло во тьме. Стоявший же напротив Асууми, наблюдая за тем, как фигура гостя исчезает, вздохнул и, вновь развоплотившись в сгусток энергии, направился к Эоле, желая высказать ей все, что думает касательно ее выходки. В который раз? Мы не знаем, когда именно появился эфир и как он возник. Он изначально со дня сотворения вселенной. Или появился в процессе их множество на этот счет, но вряд ли кто-то сможет их доказать. Единственное, в чем мы не сомневаемся, так это в том, что без эфира не, не было бы ничего. ничего. Он энергия, что питает все вокруг. Он материал, из которого все состоит. Он дыхание миров и их основы. Он есть кровь в системе, учиться управлять эфиром. Значит, стать его проводником. Познать не только Мир вокруг, но и себя, и с этим знанием... Рабвести силу, что позволяет управлять мирами. Неважно, какой ты расы и какого вида. Не имеет значения, бедный ты или аристократный. Есть, есть у тебя талант или нет. Эфир дает каждому шанс позвольствия. Понимание ведет... Его изучение Позвольте. Некоторые религии утверждают, что, что... Существует вероятность, что слепые разломы полностью сотрудничают. Если питаться таким образом, то можно не только... Я предполагаю, что система есть олицетворение эфира, древо внутреннего храма. Чувствуя тошноту, сильное головокружение и боль, что набатом било в виски, Ворон медленно приходил в себя, пока невероятное количество информации постепенно откладывалось в сознании. Как исследовало из названия пакета данных, очень многие пытались понять, что есть эфир, и пусть исследователи не добились в этом какого-то прогресса, по крайней мере те, кто решил объединить свои мысли в этих заметках, Но зато Ворон смог ознакомиться с их точкой зрения, и, как выяснилось, не зря. Так как это все же были просто заметки, к тому же представителей множество раз, то стоило учитывать, что многое из предоставленного материала не только не подходило землянам, но и могло в корне отличаться от реального положения дел. Но, несмотря на это, наверняка среди всех этих сведений были те, что содержали истину. Возможно, когда-нибудь что-то из этого поможет ему или даже спасет жизнь». «Господин, все хорошо?» Голос одного из личей напомнил разбойнику о том, где они находятся, и ворон, вставая с земли и окончательно приходя в себя, вновь почувствовал мощную энергию смерти и поморщился. Потерев переносицу, парень задумался о том, что же делать дальше. Идея узнать побольше о сердце смерти провалилась, а раз так, то оставался только один вариант – идти вперед и действовать по обстоятельствам. Даже если это действительно сердце смерти, ему нужно просто не умереть, найти кости дракона и убедиться в том, что затея с воскрешением этого существа провалится, а единственный способ сделать это наверняка – уничтожить сами кости. Приняв такое решение, Ворон выпил зелье лечения, восстановив здоровье до максимума и отозвав личий, направился вглубь туннеля. Чем дальше он продвигался, тем отчетливее проступало непривычное чувство тревоги, и инстинкты, не раз спасавшие его, кричали о грядущей опасности. Сложно было понять, связано ли это с густой энергией смерти, что не только не ослабляло свое давление, а наоборот становилось все сильнее, либо же чутье говорило об опасности, притаившейся в конце пути. Так или иначе, ворону приходилось поддерживать всю свою концентрацию, а также не расслаблять мышцы, чтобы не только разум, но и тело успели среагировать в случае внезапной угрозы. Свернув в очередной раз, парень увидел раскуроченный, утыканный арбалетными шипами, покрытый пламенем и усеянный костями участок туннеля, что прямо свидетельствовало о сработавших ловушках. Видимо, это как раз и был плод, упомянутый Дарганом попытки исследования. Что примечательно, это действительно был небольшой участок, и если только на нем присутствовало такое количество ловушек, кто знает, что там ждало впереди. Хм, видимо... Одна из них последовательно запускает остальные в определенной области с расчетом на логику действий нарушителя. Учитывая потенциальную силу неожиданных гостей и различные артефакты, Дорин постарался задействовать ловушки, наносящие различный урон. Хитрая мразь. Приняв это во внимание, парень ненадолго задумался, а затем использовал твердый покров и скачок, переместившись вперед. Ворон решил действовать таким образом, чтобы разрядить как можно больше ловушек и воспользоваться временем действия щита для краткого отдыха, так как длительно поддерживать концентрацию на высоком уровне было весьма сложно даже для него. Его появление после скачка тут же запустило новые ловушки, но так как Покров прекрасно выполнял свою роль, Ворон, потеряв чуть больше 5% прочности, не стал терять время и бросился бежать по туннелю. И как он и предположил ранее, Дорин действительно предусмотрел наличие различных способностей у незваных исследователей. Спустя пять секунд бега через различные препятствия в виде магических ловушек, неожиданно выскакивающих стрел, зачарованных различной магией, взрывающихся на осколки стен и прочего, одна из ловушек все же остановила его продвижение. Это была волшебная сеть, которая, несмотря на высокое сопротивление к магии, попытки разрезать ее или же уйти в тень, прочно сковала его, тем самым подставив под удары взаимосвязанных ловушек. Выскочившие со всех сторон шипы, наносящие не только физический урон, но и элементный, моментально снесли последние остатки щита, но также разрушили и саму сеть. «Твою мать, сколько денег он потратил на это все!» Освободившись от ее воздействия, Ворон тут же использовал сумеречный шаг и продолжил двигаться вперед. Были опасения, что Дорин подготовился и к появлению Ордена Тени в туннелях своего скрытого убежища, но, видимо, королева Роя полностью монополизировала порошок истинного света, так как дальнейший путь проходил без проблем. По крайней мере, до определенного момента. Когда до конца действия навыка осталось 12 секунд, Ворон неожиданно столкнулся с преградой. Это была дверь, полностью перекрывавшая туннель. С помощью глаза наблюдателя, к тому же находясь в тенях, нельзя было разглядеть цвета и структуру предметов, но детали барельефа на ней позволяли сделать предположение, что та была создана из костей. В ее центре, стоя на усеянном костями поле и держа в руках большую книгу, находился скелет в балахоне. Готовясь к тому, что и тут могут быть ловушки, и продумывая способы их преодоления, Парень дождался, когда сумеречный шаг деактивируется и, предусмотрительно активировав невидимость, замер в 3 метрах от двери. К сожалению, этих мер защиты оказалось недостаточно. Глаза скелета практически моментально вспыхнули красным светом, словно сигнализируя о том, что враг обнаружен, и не успел ворон понять, к чему стоит готовиться, как тот взмахнул рукой, и позади парня возникла каменная стена, тем самым перекрывая незваному гостю пути бегства. «Смерть нарушителю!» Продолжая играть возложенную на него роль, произнес скелет и начал манипуляцию с книгой. Не нужно быть гением, чтобы понять, что ничего хорошего это не сулит. Более того, с неплохо развитым чувством магии разбойник ощущал, что внутри этой двери начинает активироваться что-то весьма и весьма мощное. Интуиция и инстинкты разом закричали об опасности, а в голове почему-то мелькнули слова Танатаса о поглощении души. Все это заставило его рефлекторно попытаться активировать скачок, но в последний миг он понял, что это бессмысленно. Скачок не позволял прыгать сквозь препятствия. Ускорив сознание, дабы выкроить себе время, ворон быстро перебирал варианты, ища способ избежать смерти. Глазами истории был в откате из-за того, что использовался при активации след прошлого. Я-не-я был бесполезен по той же причине, что и скачок. Фаталист же оставался крайней мерой. Имелся еще сквозь стену, но процесс прохождения сквозь препятствия был достаточно медленным. И вполне возможно, что эта атака его убьет, пока он будет пытаться пройти через дверь. Оставалось одно – Использовать пространственно-духовный якорь. И в те секунды, что его душа будет прорываться через возникшую позади стену, надеяться, что навыки, не раз спасавшие его шкуру, а именно жизнь в аренду и одной ногой по ту сторону, снова сыграют свою роль. Ворон решил отступить по одной простой причине. Он не дурак. Прорываться через дверь в неизвестность, когда все твои спасительные навыки в откате, будет очень и очень глупо. Приняв решение, он тут же начал действовать и, как только отменил ускорение, мгновенно активировал пространственно-духовный якорь. В следующую секунду магия, заложенная в эту последнюю и явно самую сильную атаку в местной системе защиты, начала действовать, и сотни костлявых рук, подобно стае диких зверей, атаковали пространство между дверью и стеной.